— Я очень извиняюсь, но на меня нашло упрямство, а всем известно, что в такой момент осла никакая сила не может сдвинуть с места. — Понимаю, вы стоите на таком расстоянии, чтобы в любую минуту можно было убежать. Но запомните, от меня можно убежать раз, можно убежать два, но на третий раз. Он издал такой грозный рык что все звери попятились еще дальше и приготовились вообще исчезнуть. — Внимание, внимание! — остановила их лиса. — Сейчас будет объявлено важное решение. — Да, я принял важное решение. Я решил завтра утром кого-нибудь из вас съесть. Лев облизнулся в предвкушении предстоящего праздника. «Ах, скорее бы наступило утро!» — мелькнула у него мысль. — Ты все время кого-нибудь ешь, — прогудел медведь. Для этого не надо особого решения. — Да, когда поймаю. Но завтра кто-нибудь из вас должен прийти ко мне сам. «Почему — Почему? — удивился осел. — Не задавай дурацких вопросов, — отдернула его лиса. — Да, вопрос дурацкий, — согласился лев. Но я на него отвечу. — Все вы знаете, что в прошлом году, когда я пытался убить корову, человек выпустил в меня заряд дроби, он испортил мне шкуру, и теперь я даже плавать не могу, весь от воды набухаю. Стыд-то какой, даже под дождем ходить не могу. Пытался зонтик в городе достать. Чуть в зоопарк не угодил, еле ноги унес. А по сведениям жуков предсказателей завтра с утра ожидается дождь, и я не могу охотиться. Вы должны беречь здоровье своего царя, и поэтому завтра кто-то из вас должен прийти ко мне в пещеру. — А что ты... — Сделаешь с тем, кто придет? — спросил осел и услужливо шаркнул копытцем. — Не задавай дурацких вопросов! — опять прикрикнула на него лиса. — Вопрос дурацкий, но я на него отвечу. Я того съем. И с твоей стороны было бы самым умным прийти завтра ко мне. — Да, это было бы умно, но... Так как я осел, то буду вынужден поступить глупо и бежать без оглядки. «Э, я сумею его догнать? — спросил лев у лисы. Боюсь, что нет. Ладно, беги, — согласился лев. Я съем тебя в другой раз. А как насчет свиньи? — Видите ли, господин лев, я бы с удовольствием пришла к вам, но а сейчас весна, я слишком худа, и есть у меня нет никакого смысла, а осенью я стану толстый, жирный и очень вкусный. И быстро шепнула лисе, если ты подтвердишь это, я принесу тебе пять кувшинов крепкого меда. — Это хамство давать взятки, — возмутился медведь и добавил. — Завтра утром я иду собирать ягоды, могу и тебе принести немного малины. — Мне нужна не малина, а твое мясо, — заявил лев. — Если сможешь, возьми его, — в голосе медведя послышалась твердая угроза. — Видно, твой отец не рассказывал тебе, каков я на самом деле, какие у меня зубы и когти. — Мой отец был тогда стар. — А ты молод, теперь же наоборот, ты стар, а я молод. И медведь встал во весь свой огромный рост. — Справлюсь я с ним, — спросил лев у лисы. — Боюсь, что нет, — честно призналась лиса. Даже лиса иногда бывает честной, особенно тогда, когда это выгодно ей самой. — Кого мне есть? — Тебя? — начал сердиться лев. — Я буду счастлива, если сумею утолить ваш голод, — испуганно поджала хвост лиса. — Да, я буду счастлива, — громко тявкнула рыжая плутовка, — и только одно меня огорчает. Притворные слезы покатились из ее глаз. — Что? — удивился лев. — Боюсь, что никто уже не сможет так замечательно танцевать для вас и сочинять песни в вашу честь. Лиса сделала реверанс своим пушистым хвостом и высокомерно пропела. — Ваше величество, ваше величество, ах, сколько качества, сколько количества! — Как же быть? — Лучше всего съесть зайца! — восторженно предложила лиса. Свинья, осел и медведь поддержали ее дружным хором. — Правильно! — Но Он маленький, мое величество, при моем количестве нет, я им не наемся. — Да, он маленький! — услужливо поддакнула лиса но зато очень калорийный. Он даже калорийнее, чем калорийная булочка. Хорошо. Лев грозно стукнул лапой по земле, как будто поставил печать на своем решении. Я верю тебе, я согласен. Бедный заяц прижал уши к спине, и голос его задрожал от страха и обиды. За... «Что же меня есть? Разве я провинился?» «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Закон джунглей гласит, тебя съест тот, кого ты съесть не можешь. Вот скажи, можешь ты меня съесть?» Лев так грозно зарычал, что заяц съежился. — Вас я... Вот если бы вы были капустой... — предложил заяц. — Что? Да как ты посмел сравнивать меня с капустой? — рассверепел лев. — Я... Я... Заяц... Понял, что допустил очень опасную бестактность и попытался ее искренне смягчить. Для нас, зайцев, нет ничего вкуснее капусты. Но лев уже был неумолим. Тем более, что быть неумолимым к тому, кто меньше и слабее тебя, так легко и так безопасно. Завтра утром придешь ко мне на завтрак, и смотри, не опоздай. Ты, лиса, головой отвечаешь за его приход, и все вы тоже. Если заяц не придет вовремя, я по семь шкур со всех вас спущу, и буду на ваших шкурах спать и вашими же шкурами укрываться. Я сказал все, и я... Ухожу. Не опаздывай, заяц.